Кристине почудился намек на недоумение, хотя, конечно, сказать наверняка она не могла. Директор Абскуриона находился довольно далеко, а освещение за кулисами не отличалось яркостью. «Что делаем?» — спросила подошедшая к Кристине Франческо, приподняла маску и стерла с лица пот. «Ждем, пока этот цирк не вынесет решение, или...» «Или, может, нужно дать цирку понять, что представление завершено?» присоединился к разговору Арлес. Кристине понравилось его предложение. «У вас есть общий выход в финале?» спросила она обоих и, получив положительный ответ, и предложила. «Давайте сделаем общий выход всеми цирками. Таким образом, мы дадим пропавшему цирку знать, что представление закончено». «Надо попробовать», — согласилась Франческа. А Арлес почти одновременно с ней воскликнул. «Какой-какой цирк?» Кристина прикусила язык от досады. Проговорилась. Но делать было нечего, пришлось быстро пересказать то, что она узнала от ковбоя. «Это же замечательно!» — удивил ее своей реакцией арлис «Да?» — не поняла она. «Почему?» «Потому что наша задача облегчается. Когда все закончится, нам не придется искать пропавший цирка его амулет. Он уже здесь. В смысле, цирк. А раз он здесь, то и амулет найдется». Кристина даже приоткрыла рот от удивления. Она почему-то совершенно об этом не подумала, хотя это же так очевидно. «А что насчет них?» — кивнула Франческа на противоположную сторону закулисья, где расположились Обскурион и Инкогнион. Кристина пожала плечами, а затем, недолго думая, она слишком устала волноваться и просчитывать каждый шаг, направилась прямиком к Джордану. Дойти до него она не сумела. Дорогу перегородила Ронда. «Куда идем?» — почти промурлыкала она, поглаживая Эфес сабли на поясе. «К твоему боссу». «Можешь передать через меня». «Мне что, нельзя поговорить с ним напрямую?» — возмутилась Кристина, и, не получив ответа, продолжила. и «Что ты думаешь, я ему сделаю? Наброшусь на него и перегрызу ему горло, прежде чем ты успеешь среагировать?» Ронда поколебалась, но все же отступила в сторону и Кристина подошла к директору Обскориона. «Мы собираемся сделать финальный общий выход, чтобы дать понять цирку, что представление закончено. Хотите присоединиться?» Без всяких вводных и вступительных слов предложила она. Мозаичные очки Джордана смотрели прямо на нее. В каждом разноцветном осколке Кристина видела маленькую Кристину. Гипнотическое зрелище, от которого она не без труда заставила себя оторваться. «А представление закончено?» — осведомился Джордан. «У вас ведь тоже не осталось номеров?» — с уверенностью которой не испытывала, ответила Кристина. «Не осталось, но никого не удалило Как же определить, кто победил в дуэли?» «Я так понимаю, определять будем не мы, а сам цирк. И делать он это по логике вещей будет после представления» для чего я, собственно, и предлагаю дать ему понять, что представление окончено. Джордан недовольно скривил губы, и Кристина поняла, что ему не нравится не столько предложение выйти на арену всем вместе, сколько то, что дуэль решилась не так, как он ожидал. Директор Абскуриона не сомневался, что проигравшего удалит прямо во время выступления. Но этого не произошло. «Хорошо». «Мы тоже выйдем», — наконец процедил он, с трудом заставляя себя произносить каждое слово. Несколько минут спустя все пять цирков стояли на огромной арене, с легкостью вместившей их всех и, поклонившись, напряженно ждали вердикта. Тишина, сгущавшаяся под высоким полосатым куполом, превращалась в нечто подобное силе природы. Еще немного — и задавит, словно сошедшая лавина. Пустые зрительные ряды выглядели все более и более пугающе. Казалось, там, за скамьями, был кто-то, кто внимательно за ними всеми наблюдал и выжидал удобного момента, чтобы нанести удар. «Ну и долго будем тут торчать, как дураки!» снова первый озвучил свое эгоистическое мнение, вечно всем недовольный Кабар. «Собирается этот цирк как-то нам отвечать?» «Эй, вы!» — закричал он, запрокинув голову и направляя слова прямо под купол. «Вы там собираетесь нам помогать или нет?» Будто в ответ на его слова все вокруг погрузилось в полную темноту, а через несколько мгновений снова включились прожекторы и заиграла музыка. Та же самая веселая и бравурная, которая звучала в начале представления. Циркачи нервно переминались ноги на ногу и ждали, ждали, ждали. А пропавший цирк все продолжал световое шоу лучами прожекторов и не останавливал музыку, темп которой вроде бы и не менялся, но в ней появлялся некий внутренний нерв, повышающий напряжение и так и подталкивающий к, к чему-то. «Мне кажется...» Неуверенно заговорила одна из трех директоров Ингагниона, вероятно, Зет, рассеянно теребя конец цепи с шипастым шаром на другом конце. «Цирк хочет, чтобы мы...» — подхватила Ипси, перекидывая кувалду через плечо. «Чтобы мы продолжили представление», — закончила Экс, и топорик в ее руке звякнул, ударив по кастету. Сейчас музыка звучала требовательно и с надрывом буквально заставляла двигаться ей в такт, и казалось, что еще немного, и она начнет физически выталкивать артистов на арену. «Но у нас больше нет номеров, дура!» — зло рявкнул Джордан. «Не ори на нее!» — слаженным хором огрызнулись на него Ипси и Зет. «Я знаю, что нет!» — дерзко ответила Экс. «Но посмотрите!» — она обвела рукой вокруг. «Это же прямо как перед началом представления!» В музыке появились длинные тянущие ноты, вносящие в мелодию диссонанс, который невыносимо резал по нервам и хотелось сделать что угодно, лишь бы только она прекратилась. «Мне кажется, она права», — вмешалась Кристина. «Я думаю, цирк хочет, чтобы мы дали еще представление». Очки Джордана отразили десятки маленьких Кристин. «Зачем?» Кристина развела руками. В этом действительно не было логики, они только что показали все свои номера. Может, цирку не понравилось, как они это сделали? Или, наоборот, так понравилось, что он хочет еще? Или же цирк не выявил слабых звеньев и потому требует повтора? «Снова показывать те же самые номера?» — задумчиво спросил Джордан, кажется, не осознавая, что говорит вслух растерянное выражение его лица и сомневающийся тон доставили Кристине неимоверное удовольствие. Видеть, что не она одна сбита с толку и не понимает, что происходит, было успокаивающе. Раздались громкие хлопки. Это Арлис с помощью бронзового протеза привлекал внимание циркачей инфиниона. "Все за кулисы", скомандовал он, не дожидаясь решения Джордана и Кристины. И правильно сделал ведь решение уже было принято, и не ими. «Начинаем новое представление!» В ответ послышались утомленные возгласы и стоны. Предыдущее представление длилось несколько часов, все устали. Толпясь и растерянно переглядываясь, причем на этот раз не только внутри своих цирков, но и с цирками противника, артисты направились за кулисы. Кристина зашла последней. Она думала о том, как можно обернуть повторное выступление им на пользу. «У вас есть другие номера?» — спросила она. «Может, старые, которые вы делали раньше? Или новые, которые еще не до конца поставили? Или кто-то может импровизировать? Используем все. Джордан будет показывать то же самое. А если мы покажем свое новое, это наш шанс!» Арена опустела. За кулисами наступила тишина, а затем заиграла другая музыка, чарующе-механическая, словно кто-то завел большую старинную шарманку. Представление начиналось. Снова. Глава двадцать первая. Если раньше коллизион существовал как подозревала Кристина, видя вечно пустые дороги и однообразный пейзаж вне обычного пространства, то сейчас все они очутились в безвременье. Время исчезло, пропало без следа, прихватив с собой все часы, минуты и секунды, и осталось только представление, которое длилось, длилось и длилось. Измученные циркачи собирались из последних сил и выходили на арену, чтобы, нацепив на нарисованные лица сияющие улыбки, показать все, на что они способны. Пошли первые удаления. Сначала, прямо в разгар группового номера эквилибристов «Облевиона», исчезла одна из артисток. Только что она стояла на сложной конструкции из шестов и конусов, а в следующий миг вместо нее воздух наполнился серебристыми искрами, и красочная венецианская маска упала на арену. «Началось», — поняла Кристина и ощутила, как холодок пробежал по спине. На этот раз не будет обычного представления, к концу которого дойдут все. Пропавший цирк начал судить их дуэль. Подглядывающие за выступлением сквозь щели в кулисах циркачи Обскуриона и Инкогниона разразились ликующими криками сбитые с толку внезапным удалением, а еще больше радостными овациями из-за кулис, остальные эквилибристы с огромным трудом закончили номер, и единственное, что вытащило их, это суровая цирковая привычка продолжать выступление, несмотря ни на что, потому что даже смерть не оправдание. Представление должно продолжаться. За кулисы они вернулись морально раздавленные, пряча глаза друг от друга и от остальных. Кристина догадывалась, что они чувствовали себя виноватыми в том, что не уследили, не уберегли, подвели коллегу, ведь номер был групповым. Циркачи повалились кто куда — на ящике с реквизитом, на нераспакованное оборудование или прямо на пол, обессиленные и опустошенные. Расстроенная Франческа подходила к каждому, пыталась приободрить и утешить, но Кристина видела, что яма, в которую они рухнули, была слишком глубока. Следующее удаление настигло акробатов инкогниона. Они выстроились в сложную многоуровневую пирамиду в идеальном порядке, так что их красно-бело-черные костюмы сложились в один большой цветовой узор и едва только закончили, как один из опорных акробатов пропал. Удаление не сразу заметили, потому что с его исчезновением вся пирамида развалилась, и акробаты полетели на землю. Только когда они вскочили на ноги, все увидели столб серебристых искр, которые, легко крутясь и вертясь в воздухе, поднимались вверх к самому пику высоченного купола полосатого шатра, чтобы там навсегда исчезнуть. Циркачи Коллизиона, Инфиниона и Облевиона отреагировали так же, как ранее их соперники, ликующими возгласами и радостными восклицаниями. Кристина невольно поморщилась. Она понимала, что их дуэль — это одна большая игра на выбывание, но ей все равно было неприятно, когда вокруг радовались чьей-то потере. Пусть даже это потеря со стороны противника. «Один-один!» — выкрикнул кто-то, и тем открыл страшный счет, который определит победителя. А затем удаления пошли одно за другим. «Два-один», «два-два», «два-три», Все чаще и чаще номера стали сопровождаться потерей. Ликующие крики, поначалу приветствовавшие новое удаление, постепенно затихли. Каждый осознал, что он может быть следующим, а радостно приветствовать свою собственную гибель совсем не весело. Теперь, во время каждого выступления, за кулисами царила напряженная тишина. Кто-то из циркачей, не отрываясь, смотрел на арену, словно страшась пропустить момент удаления, или пытаясь понять, что удаленный сделал не так, чтобы самому избежать такой участи. Другие, напротив, старались максимально отгородиться от происходящего на арене, методично проверяли реквизит своих номеров, пытались разговаривать друг с другом или просто закрывали глаза и погружались в собственные мысли. Кристина была бы рада присоединиться ко вторым, но какая-то неодолимая сила буквально тянула ее к кулисам, и она внимательно наблюдала за происходящим на арене, когда выступали их цирки, а когда наступала очередь противника, пыталась подбодрить своих циркачей, чувствуя, что как директор цирка она обязана это делать. арлис очень ей в этом помогал. Кристина не сомневалась, что он переживает удаление своих циркачей не меньше других, но арлис никак этого не показывал. Он продолжал держаться с поразительным хладнокровием, и стал для нее этакой опорой в бушующем море страха, напряжения и боли потерь от частых, слишком частых удалений. Кристина не знала, кто ведет страшный счет, и не хотела за ним следить, но его вели. Кто-то снял грифельную табличку с их трейлера, ту самую, на которой Коллизион писал имя новых артистов, и прикрепил ее на шесте так, чтобы всем было видно, и на ней то и дело менялись написанные мелом цифры. Пять-три, пять-четыре, шесть-четыре, семь-четыре, семь-пять. Когда настала их с Фьером очередь, Кристина почувствовала абсолютное неестественное спокойствие. Она уже привычно встала в середине арены, приняла позицию арабеска и приготовилась терпеть режущие уши техно, но на этот раз... Пропавший цирк удивил ее, выбрав ритмичную музыку, которую можно было бы назвать танцевальной, если бы не вплетенные в нее какие-то неземные ноты, вызывавшие ассоциации с пронзительной высотой, холодными ночами и бесконечностью космоса. Фьер отошел от отрепетированного сценария и импровизировал. Огонь летал в его руках, окружал его огненным коконом, взлетал в воздух и стелился по земле. Огонь распадался на маленькие языки пламени и собирался вновь. Огонь стал живым существом, которое показывало на арене свой собственный номер. Какая-то часть мозга Кристины наблюдала за представлением и даже восхищалась мастерством Фьора. Казалось, его способность управлять огнем вышла на новый уровень. Но одновременно... Она хладнокровно осматривала все вокруг в попытках найти хоть какие-то зацепки, которые могли бы помочь ей понять, как дальше вести эту дуэль. Кристина пыталась разглядеть под куполом прожекторы, но яркие лучи били прямо в глаза. Хотела увидеть, что за конструкцией там, в высоте для воздушных гимнастов, но устроенная цирком для их номеров полутьма не давала ничего разглядеть. Кристина снова и снова обшаривала глазами зрительский зал. Она привыкла, что во время выступления всегда видела мерцание зрителей и по нему могла судить, насколько успешно идет представление. Пустота рядов выбивала почву из-под ног. Она словно лишилась страховки, к которой привыкла. Но Кристина все равно продолжала шарить глазами по рядам скамей, и через некоторое время ей начало казаться что в темноте на самом верхнем ряду кто-то сидит. Она прищурилась, стараясь рассмотреть получше, но контраст света на арене и темноты в зрительном зале не давал ей этого сделать. А затем кожу на груди обожгло. Кристина вздрогнула, подумав, что до нее дотянулся язык огня, но это резко нагрелся медальон, который она повесила себе на шею. Что-то происходит. Что-то важное, раз амулет активировался. Но что? Кристина лихорадочно обшаривала глазами все пространство шатра и внезапно совершенно отчетливо увидела, кто же сидит там, в темноте, на самом верхнем ряду пустого зрительского зала. Коротконогий карлик в шляпе с бронзовыми шестеренками. Нескладный великан в черно-красно-белом костюме. Девушка-альбинос, вся в черном, усатый силач в полосатом трико и на этот раз в роскошной венецианской маске, закрывающей пол лица. И Апи. На верхнем ряду пустого зала сидели все цирковые и смотрели на них. Кристину захлестнула неожиданная злость. — Значит, это их судьи? «Это они смотрят выступления и решают, кого удалить, и кого нет. Те, кто жил все это время с ними бок о бок, кого они считали своими. А я еще за него переживала», — в сердцах подумала Кристина, глядя на Апи. Маленький паршивец, хвостиком ходивший за ней с самого начала, и не подумал ответить на ее взгляд. Возвращаясь обратно за кулисы, Кристина уносила с собой остывающий амулет и боль от неожиданного предательства в душе. Полосатый красно-белый шатер возник будто бы из ниоткуда. Только что его не было, и вот уже он стоит на горизонте, и его нереально высокий купол кажется таким цирковым небоскребом в сравнении с другими шатрами. Во рту появился привкус предвкушения и страха. Жаль, что не выплюнуть. Тина глубоко вдохнула и постаралась не думать о том, что цена ее освобождения может оказаться потерей Кирилла. Она до сих пор не придумала, как освободить брата от сознания первого фамильяра и так и не решилась на разговор об этом с последним. А теперь уже может быть поздно. Хотя еще оставалось несколько минут. Как бы так спросить, не выдав свои истинные намерения? «Мне вот что интересно» по возможности небрежно, сказала Тина. «Если после освобождения от Эниция мы обретаем полный доступ к силе, значит, у тебя она уже есть, так?» «И?» — настороженно взглянул первый фамильяр на Тину. «Насколько велика эта сила? Она действительно безгранична?» безгранично в этом мире только Вселенная», пожал плечами первый фамильяр, расслабляясь. «У всего остального есть свои пределы. У нашей силы тоже». «Значит, именно поэтому ты все еще в этом теле. Я знаю, что ты от него не в восторге. Это не в твоих силах?» «Это в моих силах, но не в моих интересах», тщательно выбирая каждое слово, ответил первый фамильяр. «Какие могут быть интересы в теле мальчишки?» Первый фамильяр отвернулся к окну и так долго смотрел на унылый снежный пейзаж, что Тина решила, он уже не ответит. Но когда красно-белый шатер приблизился настолько, что Тина уже могла рассмотреть припаркованные рядом с ним автокараваны цирков, на лице первого фамильяра появилось нечто похожее на предвкушение, и, видимо, это сделало его менее сдержанным, чем при обычных обстоятельствах. «Через него у меня была связь с Кристиной. Зачем тебе связь с ней? Ты освободился от своего иниция. К чему же тебе его потомок?» маленькая часть нас «Нравится нам это или нет, навсегда остаётся в наших инициях. И даже если мы избавляемся от них, как оказалось, частичка нас передаётся их потомкам». «Это было очень неприятное открытие», — поморщился первый фамильяр. «То есть, чтобы стать полностью свободным, тебе нужно убить и потомков своего иниция? Кристину?» Тут же сопоставила два и два Тина и вдруг похолодела от ужаса. «И...» кирила «Поскольку я сейчас в его теле, убивать его будет крайне недальновидно, как ты считаешь?» усмехнулся первый фамильяр. Тина шутку не оценила. «Да, но это сейчас, а потом, когда ты найдешь себе другое тело, ты же будешь искать другое тело?» «Пожалуй, да, хотя у этого тела при всех его недостатках имелись и свои плюсы». Через него мне было очень удобно следить за Кристиной и за этим миром, пока я был далеко. тина не сразу осознала сказанное, а когда поняла, крайне удивилась. «Ты хочешь сказать, что все время, пока ты был там, где был, ты следил за этим миром?» «Не все время, а только когда потомки Иниция подходили для этого. Но подходили они далеко не все». Однако это тело оказалось лучшим. «Вот здесь», — похлопал себя по груди первый фамильяр. «И вот тут», — показал он на голову, — «есть целые пустоты. Их оказалось очень легко заполнить, и через них следить за миром и за Кристиной стало очень просто. Да что там, я даже несколько раз с ней говорил. Вот насколько это тело хорошо». «Что?» — воскликнула Тина. «Ты с ней говорил? Зачем? Когда?» «После того, как мы тебя вернули?» «Да», — улыбнулся первый фамильяр. «Я же говорю, удобное тело, много пустот. Когда Кристина оказалась в цирке, выйти на связь с ней стало особенно просто. У них есть телефонный аппарат. К счастью, старый, а не эти ваши новые смартфоны. Его я мог использовать. Аппарат стоял в реквизитной, и когда Кристина туда заходила, я звонила, и она отвечала. «И о чем вы говорили?» — подозрительно спросила Тина. Она почему-то чувствовала себя обманутой, будто человек, которому она доверяла, провернул что-то у нее за спиной. Совершенно иррациональное чувство, но на удивление сильное. «Разговором я бы это не назвал. Скорее, я ее пугал. Говорил всяческие загадочные и страшные вещи. Зачем?» Первый фамильяр уставился на нее глазами Кирилла и ответил так, словно ему приходится объяснять очевидные вещи. «Так и весело же!» Тина сначала оторопела, но потом, подумав, оценила. Наводить страх на того, кого ненавидишь, помучить его. Да, в этом что-то есть. Не думала, что, выкинув тебя из этого мира, оставили канал для сообщений. Мне не оставили. Просто никто, ни они, ни я не знал, что через потомков и нициев можно держать связь с миром и обнаружил это совершенно случайно. Уверен, они даже не догадывались о такой возможности. «Кстати, а почему вообще Инквизиция решила тебя выкинуть? Вы же вроде были приятелями». «Ну хорошо», — поправилась Тина. «Если не приятелями, то соратниками, коллегами. Ты рассказывал, что это ты стоял за началом организованной охоты на ведьм». В какой-то момент Инквизиция осознала, что я слишком опасный союзник если их настолько пугала сила ведьм, что они от них избавлялись. Что уж говорить обо мне? У меня же не просто колдовская сила, я порождение этой силы». «И они сумели выкинуть тебя обратно, туда, откуда тебя когда-то вызвали?» «Не настолько далеко», — довольно улыбнулся первый фамильяр. «Они смогли оттеснить меня на границу между нашими мирами. Я не был в полной мере ни там, ни здесь». Это тоже одна из причин, по которым мне удавалось следить за этим миром. Халтурная работа для Инквизиции. Я думала, они все решали кострами. О, не стоит их винить. В конце концов, они в большинстве своем не обладали силой, нужной, чтобы справиться со мной. Поэтому для исполнения их решения Инквизиция привлекла других. «Кого?» — удивилась Тина. Она слушала, затаив дыхание, и не уставала поражаться, что в ходе каждого разговора с первым фамильяром она узнавала все новые и нередко шокирующие подробности. Сколько еще ошеломляющих тайн он хранит. «Колдунов и ведьм», — криво улыбнулся первый фамильяр, — в обмен на их жизнь. Им даже не пришлось тратить много времени на поиск добровольцев. Первые же, кому предложили избавиться от одного фамильяра и избежать сожжения на костре, согласились о выдохнула Тина. Неудивительно, что первый фамильяр был так доволен дуэлью между цирками. Для него это наверняка было некое отмщение за то, что дальние предки циркачей сделали с ним. «И все же...» — вспомнила она главный вопрос, ради которого начала этот разговор и ответ на который так и не получила. «Когда ты выберешь себе новое тело, Кирилла тебе тоже придется убить?» «Его нет» ответил первый фамильяр, и у Тины отлегло от сердца. «В нём нет ни крохи силы, она ему не передалась. А раз нет и намёка на силу, то нет и власти надо мной». Тина постаралась перевести дух как можно более незаметно. «Ты здорово привязалась к этому маленькому идиоту, да?» вдруг спросил первый фамильяр, поразив Тину. Она-то была уверена, что он не заподозрил о её тайных мотивах. «Он не идиот» автоматически сказала она, правда, с куда меньшей яростью, чем говорила это другим обидчикам. Первый фамильяр усмехнулся, и Тина поняла, что выдала себя и подтвердила его подозрения. И все же она еще раз попыталась исправить ситуацию. «Это всего лишь заложенные в нас инстинкты. Ты сам говорил, что как только мы обретем полную свободу, все вшитые в нас привязанности исчезнут». «Твое беспокойство о нем...» Василий превосходит просто заложенные в нас инстинкты. Твоя связь с ним — не связь фамильяра с его новой семьёй, а подлинная привязанность. Ты становишься очень похожа на человека. «Я думала, в этом вся суть», — проворчала Тина. Ей не нравилось, какое направление принимает беседа и то, что приходится оправдываться. «Пробраться в этот мир, чтобы получить возможность, которой у нас нет там, прожить настоящую человеческую жизнь». «Эмоции и привязанности — часть ее». «Не всегда лучше заметил первый фамильяр. «Не всегда», — согласилась Тина. «Но когда ты испытываешь хорошие эмоции, они так глубоки и так наполняют, и ради возможности ощутить их стоит получить в нагрузку и плохие». Некоторое время первый фамильяр пристально смотрел на Тину, а потом подсокал языком и покачал головой. Хорошо, что уже совсем скоро с твоим иницием будет покончено. То ли она так сильна, то ли ты так слаба, но ну, а связь с ней делает тебя удручающе похожей на человека. Тина понимала, что сказанное первым фамильяром однозначно не комплимент, но почему-то для нее его обвинение вовсе не прозвучало как нечто, чего стоит стыдиться. Возможно, я и правда слишком сильно стала похожа на человека, подумала Тина, и по-прежнему не нашла у себя в душе ни стыда, ни сожаления по этому поводу. И снова труппы всех